Мне лишь по чистой случайности удалось выйти на след проекта, который в ННР-бе проходил под кодовым названием ТОР, в честь одного из древних германских богов. И по сегодняшний день в моих знаниях о нем множество белых пятен. Итак, задача психофизического оружия – обеспечить его обладателям власть над волей и сознанием людей. Впервые о подобных разработках стало известно после того, как в Швейцарии в 1959 году, небольшим тиражом вышла книжка под названием Молот Тора. Она была очень-очень похожа на банальную желтуху, написанную ради денег и кратковременной сенсации, если бы не два обстоятельства. Во-первых, автором книжки был Вильгельм Альпенталь, ассистент известного физика одного из ведущих сотрудников Аненербе Карла Маура, возглавлявшего Институт физики сознания. А во-вторых, Сразу же после того, как книга появилась на прилавках, почти весь тираж был моментально скуплен неизвестными, а сам автор месяц спустя утонул в Женевском озере, при довольных туманных обстоятельствах. До наших дней случайно сохранилось лишь несколько экземпляров издания, один из которых я и обнаружил в сейфе моего отца. Альпенталь говорил о том, что в недрах наследия предков было создано оружие, дающее безусловную власть над людьми над сознанием и волей. При этом, якобы, использованы некие знания внеземного происхождения. Речь идет о наследстве рода Виллигутов, предков руководителя отделения древней германской истории Анненербе, Карла Марии Виллигута. А именно, о табличках, которые Виллигут хранил в строжайшей тайне до 1941 года, когда он, уступив уговорам Гиммлера, передал их в распоряжение института. На табличках, согласно легенде, были записаны древние языческие ритуалы, позволившей обрести огромную власть над умами людей. Однажды фотокопии этих табличек попались на глаза Мауро. Тот внимательно их рассмотрел и ахнул. Таблички представляли собой не что иное, как сложнейшие схемы и формулы, описывавшие доселе неизвестные науки явления. При этом не больше половины табличек находилось на уровне современной физики, а остальные, очевидно, были пока ещё недоступны пониманию современных учёных. Именно на основе текстов этих табличек и были созданы так называемые психофизические аппараты. На расшифровку рунических символов ушло немало времени, но зато потом много из того, что содержалось в табличках, стало ясным. Принцип работы аппарата основывался на использовании торсионных полей, состоящих из множества элементарных частиц, образующих вихревые потоки. Торсионные поля напрямую воздействовали на гипофиз. и находились в нем непрерывные нервные центры, контролирующие волю человека. Мне, человеку рациональному мыслящему, тогда было очень трудно поверить в это. Однако документы, которые со временем накапливались в моем личном архиве, подтверждали правдивость этой истории. Тем не менее, я не исключаю, что глубокий смысл табличек не более чем легенда, а вот в существовании психофизических или как их еще тогда называли стенах ННРБ, техномагнитических аппаратов заниматься уже не приходилось. Итак, этот проект получил название Тор. Эксперименты в, рам в рамках проекта проводились на заключённых подсобного концлагеря института. Огромный размером с коттедж прибор был тщательно замаскирован под уютный усадебный домик. И мало кто смог бы догадаться о его истинном предназначении. Спустя некоторое время в 1944 году Сотрудники Маура приступили к опытам над людьми. Исследовать приходилось методом проб и ошибок, поскольку механизмы воздействия прибора на организм человека ещё предстояло изучить. Через некоторое время у Маура и его команды уже получалось полностью подавить волю человека. Так что тот не мог совершать какие-либо движения, а особо чувствительные даже лишались при этом сознания. Постепенно стало удаваться заставлять людей выполнять простейшие действия. Однако на то, чтобы изучить все эффекты торсионного поля и создать мало-мальски работоспособный техномагнетический аппарат, требовалось время. Маур назвал 10 лет, срок, который ему требовался для дальнейших испытаний и исследований, после чего можно будет ставить психофизические системы на вооружение. Но у него не было даже и года. Означает ли это, что проект провалился? Обратимся к реальной исторической ситуации того времени. В январе 1945 года русские совершили бросок на запад от Вислы Кодору.